Капитан американской армии. 36 лет. Высокого роста, полный, светло-русый. Женат. Частый гость публичных домов. Русским не владеет совсем. Лучший радист резидентуры. Джарвис. Американец. 50 лет. Среднего роста. Худощавый, подвижный. Волосы редкие, с проседью. Не пьет. Носит очки. Раньше был сотрудником американского консульства в Иране, Тегеран. Фил. Большой военный чин, не ниже полковника. Возможно, резидент американской разведки в Японии. 40 лет. Высокий, полный, хорошо владеет японским и русским языками. Постоянно живет в Токио. В Иакагаме наездами, главным образом, непосредственно перед заброской группы на территорию СССР. Тони. Настоящее имя. Американец испанского происхождения. 26-28 лет. Полный, мускулистый. Волосы и глаза темные, брови широкие. Среднего роста. Носит очки, курит трубку, холост. Невеста живет в Вашингтоне. В прошлом учился в Калифорнийском университете. Хорошо знает испанский И английские языки. Немного русский. Билл. Лейтенант американской армии 28-30 лет. Низкого роста, худощавый, русый. Из-за сильной близорукости носит мощные очки в круглой золотой оправе. Курносый. Во время войны был в Японии и Южной Корее. Немного знает русский. Хорошо японский. том 30 лет. Высокий, худощавый, светло-русый. Прямой большой нос. Носит военную форму без знаков различия. Хорошо владеет английским и русским языками, немного японским. Имеет конспиративную квартиру в Саппоро. Стив. Он же стивенсон Он же Джин Пеллер. Он же Рональд Отто Боленбах. 1920 года рождения, уроженец штата Оклахома. Несколько лет проработал в Иране под крышей корреспондента американской газеты. Увлекается фотографией, объездил много стран, высокий, худой, стройный, ходит, наклонив вперед голову, блондин. Волосы пышные, боковой пробор, лицо бритое, продолговатое, глаза серые, нос большой, флегматичен. В разговоре медлителен. Смеется глухо, отрывисто, словно кашляет. Хорошо говорит по-немецки. Заместитель Андрея Ридлера по разведшколе в Бадвергсгофене. В Иоакагаме руководит доводкой агентов, подготовленных в ФРГ. Осуществляет их практическую заброску на территорию СССР.